т е м шире становился кредит на покупку рождественских подарков. Мы переехали границу Аризоны. Резкий и сильный свет пустыни лежал на превосходной дороге, ведущей во Флагстаф. Надоедливые рекламные плакаты почти исчезли, и только изредка из-за кактуса или пожелтевшего перекати поля высовывался на о п а л о ч к е нахальный плакатик Кока-Кола. Газолиновые станции попадались все реже.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 в л а с т н о л е ж а л а на девственных песках. Дороги в пустыне вероятно о д н о из самых замечательных достижений американской техники. Они так же хороши, как и в населенных местах. Те же четкие и ясные желто-черные таблицы напоминают о поворотах, узких мостах и зигзагах. Те же белые с черной каймкой знаки указывают номера дорог, а деревянные стрелы с названиями городков расстояние до этих городков.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 И вот некий безымянный изобретатель додумался. Проволока доходит до шоссе. Здесь на дороге лежит металлическая решетка, покрывающая канаву. а в т о м о б и л я м это нисколько не мешает, а коровы боятся, что их ноги провалятся сквозь прутья, и поэтому воздерживаются от нежелательных экскурсий в чужие участки. По-американски просто. В Америке путешественника не угнетают обычные дорожные сомнения. Где мы сейчас? Найдем ли мы ночлег? Не врет ли спидометр? у ш л и ш к о мы забрались на запад, не пора ли передвинуть стрелку часов? Нет, путешественника не волнует вопрос о ночлеге. Он привык к тому, что на дороге его поджидают кемпы, то есть лагери, состоящие из нескольких маленьких домиков. В каждом домике комната, душ и газовая кухня, а рядом с домиком гараж. Ежедневно на дороге можно встретить на маленьком столбике плакат: через полмили проверка спидометра.